«Ты выглядишь ужасно», — говорит моя напарница Вика, когда я выхожу на работу в визовый центр. «Знаю», — пожимаю плечами. «Со сном проблемы». «Я и не вру. С тех пор, как Даня про сына рассказал, спать толком не могу или скорее не хочу. Но это не может так продолжаться. Я себя изведу окончательно, если не стану восполнять нормальные требования своего организма. Например, есть нормально». С этим, кстати, тоже проблема. Может, корволольчику попить? Озадачивается Вика. Я фыркаю. Корволольчику. Тут и спирт медицинский не поможет. Перорально. Может, пожимая плечами, ненадолго отвлекаюсь, когда передо мной устраиваются сразу два клиента. Желание лечь и уснуть прямо здесь и сейчас накатывает ближе к обеденному перерыву. Мне оно даже нравится. Кажется, наконец-то меня просто вырубит, и я смогу отдохнуть безо всяких сновидений. Вик, я в подсобку отойду, поем чего-нибудь. Выдавливаю еле-еле. Конечно, сорок минут у тебя уж точно есть. В подсобке притуливаюсь к стене на старом стуле. Все руки никак не доходили его выбросить, и вот он пригодился. Закрываю глаза и тут же проваливаюсь в сон. Меня всегда удивляло, как человек может за какие-то краткие минуты увидеть во сне столько много, иногда целые истории. Сновидение все же приходит, яркое и такое светлое, что зажмуриться хочется. Дом, как будто деревенский, и наличники на окнах с резьбой. Старые, уже обветшалые, но это придает им свой шарм. Вокруг меня лето, настоящее, наполненное преддверием чего-то нового и чудесного. Словно волшебство кругом, и я его впитываю в себя каждой клеточкой тела. Поднимаюсь на ветхое крыльцо, оно скрипит под моими шагами. Распахиваю дверь, и взгляд тут же Марка находит. Мне не хочется просыпаться, не хочется уколоть себя и вернуться в реальность. Я уже знаю, где этот малыш. Рядом с ним бабушка. Старенькая, сморщенная, напевает что-то, а когда взгляд на меня вскидывает, я слышу. «Соня, заходи!» И Марк улыбается, хохочет, совершенно довольный. «Соня!» вздрогнув я просыпаюсь. «Сонь, зову, зову!» Возмущается Вика, которая тормошит меня за плечо. «Еле разбудил, там клиентов тьма, а обед твой уже закончился сто раз!» «Сейчас буду!» Шепчу, едва слышно. «Две минуты дай!» Морда лица у меня явно заспанная, но это ерунда. Меня сейчас занимает совсем не работа. Может, Даня был прав, и я действительно смогла сейчас увидеть, где его сын. Даже мысли о том, что ему родила его другая, отходят на второй план. Я могу помочь. Помочь спасти маленького мальчика. Остальное ведь не настолько важно. Я сильная, я справлюсь. А он маленький и беспомощный когда возвращаюсь к клиентам, погружаюсь в водоворот работы. Это отвлекает, но нет-нет на периферии сознания проскальзывает воспоминание о доме-то и о старушке. Кто она такая? Почему забрала Марка? Вроде бы не злая и никакой агрессии по отношению к ребенку я от нее не чувствую. Софья Михайловна, здесь подписывать? Доносится до меня голос одного из клиентов. Я машинально киваю и надеваю на лицо дежурную улыбку. И уже знаю, чей номер наберу, когда закончится рабочий день. Юлька бы наверняка меня отругала и обзвала дурой. По сути, наверное, была бы права. Единственное, чем мне стоило сейчас заняться разводом. Он бы и стал единственным поводом для встречи с мужем и для того, чтобы с ним созвониться. Но я не могу. Если не попытаюсь помочь Это будет угнетать меня, жрать изнутри, убивать. А подобного я не хочу. Привет. Тихо говорю в трубку, когда выхожу с работы. Привет, выдыхает эхом муж. У тебя что-то случилось? В его голосе неподдельная тревога. Но мне уже плевать на это. Нет, у меня все прекрасно. Соврать удается абсолютно ровным и уверенным голосом. Да уж, Верняковская, а ты молодец. Выдаешь то, чего сама от себя не ожидала. Мне сегодня сын твой приснился. Делаю ударение на слове «твой». Так проще расставить границы, которые нужны прежде всего мне самой. Да? Где? Что вокруг было? Может, видела что? Он сыпет вопросами, которые произносит хриплым голосом. Видела, да. Бабульку какую-то видела. Она с ним сидела, пела ему что-то. — А еще? — Крыльцо, помню, и наличники резные на окнах дома. — Если увидишь, узнаешь? — Да. — Я не сразу понимаю, о чем спрашивает Даня, поэтому отвечаю слишком поспешно. — Он что, хочет отвезти меня туда, где предположительно пропал его сын? — Нет, нет, нет. — Я за тобой заеду через полчаса, хорошо? Спрашивает он, и я буквально кричу. «Нет, ты с ума сошел? Я никуда с тобой не собираюсь». «Соня...» «Нет, Верниковский, даже не думай. Ты хотя бы меня пожалей. Хоть на грамм». Он замолкает, а мне хочется положить трубку. Но почему я этого не делаю? Наверное, от того, что знаю. Даня приедет, как и обещал. Значит, у меня снова будет повод для адовых мук. Или мне просто нужно сбежать из собственного дома за эти полчаса? Прости, Сонь, прости, я сам не знаю, что делать. Но почему бабское сердце такое глупое? Почему я вообще продолжаю этот разговор? Где они живут? Спрашиваю, вместо того, чтобы попрощаться и положить трубку. В Первомайском. Значит, дом там этот и ищи. Он хмыкает в ответ. Невесело и словно бы смиренно, как будто уже принял тот факт, что сын не найдется. Сама же знаешь, сколько домов там с резными наличниками. Между нами снова повисает тишина, тягучая плотная, похожая на черный мазут. Я не понимаю, что мне делать дальше. Ехать сейчас, да, туда, это как собственными руками провернуть нож, загнанный мне в грудь. Увидеть эту самую Свету, ребенка мужа. Но и не помочь я не могу. Просто не могу, и все тут. Изведу себя после. Я поеду. Если смогу помочь, буду рада. Но хочу, чтобы ты избавил меня от того, чтобы я встретилась с твоей Светой. Наконец выдавливаю себя. — Она не моя, Света, — тихо откликается муж. — С твоей девкой, да, извини. Не сдерживаюсь я. Он ничего не отвечает, и я уже рассчитываю на то, что Верняковский просто поблагодарит меня и отключит связь, когда слышу его короткое. Обещаю, не встретишься. Скоро буду. И на этом наша беседа обрывается.